Резко спросил он, хмуря брови. «Вы не в духе? Или нездоровы? Почему вы назвали меня государь? Быть может, мой визит помешал любовному свиданию?» «Нет, государь», — ответила молодая девушка, — вновь обретая спокойствие и искренности. У меня нет ни свиданий, ни любви. Прекрасно. Впрочем, если бы даже и так, какое мне дело? Я потребовал бы от вас лишь одного, чтобы вы сознались мне в этом. Созналась? Очевидно, господин капитан хотел сказать, чтобы я доверилась ему. Объясните, в чем тут различие? Думаю, что вы, господин капитан, и сами знаете, в чем. Допустим. Но знать еще не значит получить ответ. Если вы влюбитесь, я бы хотел узнать об этом. Не понимаю, зачем самом деле не понимаете? Посмотрите мне в глаза. У вас сегодня какой-то рассеянный взгляд. Господин капитан, вы, кажется, подражаете королю. Говорят, что при допросе обвиняемого он пристально смотрит ему в глаза. Поверьте, такие приемы дозволены ему одному. Впрочем, если бы он пришел с тем же ко мне, я бы попросила его вернуться к своим делам. Вот как? Вы бы сказали ему: Идите прочь, государь, да? А почему бы и нет? Место короля на коне или на троне. А если бы ему вздумалось навестить меня, я была бы вправе отказаться терпеть его дурное настроение. Что ж, согласен. Но вы так и не ответили мне. Вы не хотите избрать меня поверенным ваших будущих любовных приключений, а? У меня не может быть любовных приключений, барон. Я уже не раз повторяла вам это. Да, в шутку. Потому что я и спрашивал вас в шутку. Ну а если сейчас, я говорю серьезно. Я отвечу то же самое. Хм. А знаете, вы странная особа. Почему? Потому что вы единственная актриса, которая не занимается ни любовью, ни флиртом. Вы дурного мнения об актрисах, капитан. Нет, Я ознавал и добродетельных актрис, но все они стремились к выгодному замужеству, а вы... уж и не знаю, о чем думаете вы. Я думаю о том, что вечером мне предстоит петь. Так вы живете сегодняшним днем? Да. Теперь я живу так, а не иначе. Значит, не всегда было так? Нет, не всегда, капитан. Вы любили? Да, капитан. Серьезно? Да. И долго? Да. А что случилось с вашим возлюбленным? Он умер. Но вы не утешились.